Вторая ница В начале июня 1989 -го года больную мать врачи решили отправить в Киссинген. Ее внесли на руках в железнодорожный вагон. Отец поехал с нами. Перемены в нем ни я, ни моя сестра еще не замечали. Но уже тогда встреча его в Париже с молодой девицей Матафтиной, ставшей пятью годами позже его третьей женой, приобрела характер прочной связи. Киссинген был очень оживленным курортом. Больные съезжались отовсюду, но встречались на музыке и попросту любители модных вод, и праздная международная знать. Процветали теннис, крокет, волон. Семья Вильгельма II находилась поблизости. В самом городе на отлете в роскошной вилле доживал свою славу железный канцлер, князь Отто фон Бисмарк. Его невысокая плотная фигура – в сопровождении огромного серого дога, мелькала часто в аллеях парка. Наставницей моей сестры была упомянутая уже Манаева, служившая до того у последнего в роду графа Чернышова компаньонка его дочери Софи. Старый граф, приехав ненадолго, обворожил нас своей барственной простотой и любезностью. Такими были, вероятно, иные вельможи в век Екатерины приезжали проведать мать, выздоравливавшую после грязевых ванн, и друзья из Петербурга. Между ними самым неизменно верным оставался Плетнев, родной сын пушкинского Петра Александровича Плетнева и Александры Васильевны, который коне посвятил несколько страниц в своей книге воспоминаний, оттючив за год до смерти свое удивительное стихотворение. «Чему бы жизнь нас не учила?» Старушка воспитывала своего внука-лицеиста и умерла только в девяностые годы. Мы с сестрой уже пользовались известной свободой, знакомились с однолетками-иностранцами и много рисовали, уходя с походными плеянами в глубину парка. Отец интересовался нашими этюдами с натурой и воодушевленно рассказывал об операх Вагнера в Байрейте, куда он съездил из Киссингена. Ничто не предвещало, что так скоро... Он расстанется с нами навсегда. В августе мы всей семьей двинулись дальше. Сначала в Сен-Жан-де-Лю, на границе Франции и Испании, затем в Биориц, где заняли виллу на скале, на самом берегу океана. День и ночь оглушительно шумели волны. Бури были часты, свирепствовал северо-восточный ветер. Просторный пляж топестрел разноцветными кабинками и весь жужжал толпой купающихся в часы отлива то быстро сокращался, и дети с криком убегали от приближавшихся к набережной волн. Замелькали опять знакомые петербуржцы. Между ними выделялась исключительная красавица Бенардаки, к тому же и превосходная певица. Она завораживала своим драматическим сопрано с глубокими контральтовыми нотами и фразировала в совершенстве. Была ученицей тенора, поляка Жанна Ришке, блиставшего в Парижской большой опере. Константин Егорч написал с нее несколько портретов, еще до Биорица. С ней были две дочери-подростка, Мария и Елена. Первая вышла замуж за князя Радзевилла, вторая за Виконта де Кантат. Я ходил пить чай с ними в соседнюю кондитерскую. Мне нравилась Елена, но Мария была красивее. Не так давно в Париже я зашел к княгине Радзевил. Она одиноко доживала свой век разоренной иммигранткой, сильно располневшая, неузнаваемая, но сохранила кое-что из прежней обстановки. В спальне висел один из отцовских портретов Марии Павловны Бенардаки, небольшой, эскизный, самый удачный. Тогда в Биорице отец написал ряд очень красивых пейзажей гуашью, заодно и мой портрет, и портрет сестры и тот и другой оставались у него до смерти. Но стряслась опять беда, мать снова простудилась. На этот раз подкосил плеврит. Знаменитый Сергей Петрович Боткин, уже больной, мать была его последней пациенткой, считал возвращение в Россию опасным для нее и отправил нас опять на Средиземное море. Отцом была нанята в Ницце, на углу бульвара карабатель И засыпанного теперь у впадения в море потока Пейон квартира в вилле Франчинелли. Выдворясь в ней надолго, мы отправились на лето в разные курорты Швейцарии и Северной Италии. Отца уже не было с нами, он только наезжал от времени до времени. В первый же год Средиземного моря мать заболела повторным плевритом. Образовался эксудат и постепенно заливал легкие. Положение казалось безнадежным. Выкачивание серозной жидкости было делом необычным в то время. Примитивной была антисептика. Местные врачи от рискованной операции отказывались. К задыхающейся матери поспешила тетя Катя, Султанова, и вызвала отца из Парижа. Он сейчас же приехал и пригласил к больной профессора по легочным болезням из Кёнигсберга, состоявшего при чайном богаче Кузнецове. В тот же вечер ее оперировали, и это спасло мать можно сказать, в последнюю минуту. Выздоравливание длилось долго. К весне мы отправились в горы. Сначала в Брунен на Вьорвальдст Атерсе. Затем поднялись выше, в Аксемштейн, где целыми днями больная мать лежала на солнце. Отец пробыл некоторое время с нами, рассказывает в своих мемуарах сестра Елена о случае, который и я не забыл. Помнится мне лук отца весь цветущий, и другие этюды с натуры. Раз мы увязались за ним, он взял нас с собой. Залезли мы в самую гущу леса, где между соснами торчали мшистые камни. Облюбовав один такой, громадный, весь поросший мхом камень, за который уцепились корнями горные сосны, Константин Егорч сел на свой складной стул и тотчас принялся рисовать гуашью. Слева я примостилась, справа Сережа. Мы работали молча, затаив дыхание. Отец по своей повадке посвистывал. Жужжали мухи и комары. Покаюсь, я изредка бросала воровской взгляд на быстро оживавший лист отца. Кончили мы все одновременно. Я долго хранила этот памятный мне мой рисунок. Из Эксенштейна спуск на озеро Кома в Белладжо. Поправка матери шла медленно. Когда мы опять поднялись в горы на высоту, 800 метров, Монте-Дженероза. Она была настолько слаба, что не могла ступить ни шагу. С помощью манаевой я переносил ее на руках с места на место. Зиму 90 -го, 91 -го года снова Ницца в Вилле-Франчинелле. Отец наведывался еще реже и бывал явно озабочен чем-то, необщителен. Но вокруг нас вновь закружилась беспечная, веселая, русская вся Ницца с элегантной толпой на променад Дезангле, где почти все знали друг друга. С чаепитиями у с боями цветов, с буйно-красочным карнавалом под президентством Базилевского, впоследствии московского предводителя дворянства. Со многими русскими друзьями и несколькими завсегдатаями из иностранцев. В той же вилле Франчинелли жили Салтыковы, генерал Александр Михайлович, вышедший в отставку после смерти Александра II и две его дочери, очень дружные с моей матерью, Шура и Соня. Над нами жили Суханов и Дорфельден, адъютанты великого князя Николая Николаевича Старшего с женами. Вспоминается еще семья Плещеевых. Фигуру Плещеева вижу четко. Он жил с отцом, поэтом и сестрой, вышедший замуж за барона Сталя, адъютанта-герцога Юрия Максимильяновича Лихтенбергского. Помню также посетившую нас молодую читу Мережковских, княгиню Куракину. Она рассказывала нам детям, как изобрел ее дед любимую нами гурьевскую кашу. Мать Марии Башкирцевой, генерала Гейнса с женой, читу Казен. Портрет старика Казен мы с сестрой писали маслом, как заправские художники. Каким-то из моих масляных портретов отец заинтересовался. Но я понимал, что выходило у меня плоховато. Отец взял палитру и в несколько минут, едва касаясь холста кистью, двумя-тремя мазками здесь и там, сразу оживил мою мазню. Из плоского и раскосого лицо старика стало выпуклым и нарисованным правдиво. И вдруг удивительно похожим. «Нет», — подумал я, — «не быть мне художником. Папа куда лучше писал и в двенадцать лет. Мне шел уже четырнадцатый». Среди ницких русских, посещавших медленно выздоравливающую мать, отчетливо выделяется на фоне виллы Франчинелли фигура великого князя Николая Николаевича Старшего. Он часто заходил к своим адъютантам, жившим над нами, и приносил матери цветы. Не раз видел я его в 1890 году в нашем садике, где пальмы чередовались с апельсиновыми деревцами около нее, лежавший перед домом в складных креслах. Он был уже стар тогда и неизлечимо болен, но все еще строен и быстр. Усы, раздвоенная борода с проседью, один глаз прикрыт черной повязкой. Отец был близок с Николаем Николаевичем издавна, еще до своего второго брака. Великий князь любил и его, и его живопись. Заезжал к нему в мастерскую на Гагаринской запросто, без предупреждения когда отец объявил, что женился на юной Литковой, красавец в ту пору князь захотел познакомиться. Мать тут же вышла к нему. Он ласково с ней поздоровался и сказал отцу, «Где вы, профессор, нашли такую удивительную?» Но ярче всех запомнился наш друг из Болье, навещавший нас довольно часто, очаровательно веселый и непомерно тучный эмигрант старейшего призыва. Максим Максимович Ковалевский. С неподражаемым юмором рассказывал он о своей молодости, о скитаниях по белу свету и о платоническом своем романе с гениальным математиком Софьей Ковалевской. «Она непременно хотела», — повествовал Максим Максимович, тяжело дыша от астмы и захлебываясь от смеха, «чтобы я объяснился ей в любви, став на колени. Но и тогда я был толст и неловок». Каково было бы мое положение? На колени-то встану, а подняться и не могу. Так роман и кончился ничем. Да, по правде сказать, в ее увлечение мною я не так уж верил. Какой я Ромео? И Софья Васильевна была не Джульетта, а существо, действительно одержимое страстью к математике. Бывало, в самый разгар романтической беседы замолчит, нахмурится и, не сказав ни слова, бежит, стремглав домой блеснула новая идея. У Ковалевского и мы бывали в балье, в его со всех сторон обросшей цветами вилле. Никогда не встречал я, кажется, человека более обаятельного и со всезнающим умом и отзывчивым сердцем. Уже в 1905 году я очень сблизился с ним, заведуя художественной частью в газете «Страна», которую недолго выпускал Максим Максимович. Летом 91 -го года мы снова ездили на Комское озеро. Лишь поздней осенью вернулись в Ниццу. Это была моя последняя зима за границей. Мать уже настолько окрепла, что могла думать о возвращении на север, домой. Тогда был написан отцом в два сеанса и последний ее портрет, очень удавшийся, в большой черной шляпе. Я стал усердно готовиться к поступлению в Александровский лицей. Моим репетитором по русскому языку, латыни и математике оказался давнишний эмигрант по фамилии Алексеев. Маленький, в огненно-рыжей бороде, очень знающий и приятный. Подготовил он меня настолько хорошо, что за целый лицейский год я мог не учить заданных уроков. Впрочем, занятия не мешали мне предаваться ницким развлечениям. Февральский карнавал этого года запомнился всего отчетливее но больше всего увлекался я чтением, чтением запретных книг. На этот счет домашние правила были строгие. Мне уже разрешалось, однако, выходить из дому без всякого надзора. Недолго думая, я абонировался в ближайшей библиотеке и прочел залпом все, что, казалось мне, раскрывает заповедную тайну любви. Забирался я в часы прогулок чаще всего на высокое кладбище с памятником Герцену, над ницким портом в глушь какой нибудь живописной дорожки по пути в замок с видом на море прочел я например вовсе запретного автора золя тогда признаюсь я ровно ничего не смыслил по существу в эротике но все казалось мне яснее ясного и очарование нана и прелюбодейство ругон макаров в эту зиму мать оправившаяся от плеврита его последствий Заболела жестоким ишиасом и опять слегла. Отец продолжал навещать нас, ездил в Испанию, посылал оттуда письма. Но он становился хмур и как-то сконфуженно не уверен. В последний приезд весной 92-го года подолгу о чем-то совещался с матерью в ее спальне. Голоса были необычайно тихи. Мы, дети, прислушивались, чуя недоброе, но никак не могли понять, что между ними происходит. Как-то утром я долго стоял у двери в спальню и, наконец, не выдержал, вошел. Мать лежала вся обложенная подушками и думками. И взглядом укоризненно строгим смотрела на мужа. Молчала. А он, сидя у постели в креслах, что-то бормотал, прикрывая глаза платком. Он плакал. Я тотчас повернул обратно, почувствовав, что случилось какое-то горе, но причины не угадывал. Через день отец уехал, взволнованно простившись с нами. В последующие дни мать не казалась чрезмерно огорченной. Она была убеждена, что он вернется. И на самом деле, как я узнал от нее гораздо позже, отец обещал вернуться. Он не вернулся.